Глава 6. Шаманы не просто так решили предлагать духам служение, хотя до этого долгие века занимались только тем, что общались с ними и узнавали, как справиться с той или иной напастью, что случались из-за действий людей, которые просто не подозревали, что сделали что-то не так. По большей части этого было достаточно, чтобы мирно сосуществовать с ними и только открытие того, что между нами можно заключать духовный контракт, давало новый виток развития учению шаманов и превратило нас в тех, кто мы есть. Духовные контракты отражаются на наших телах в виде татуировок, и сейчас в первую очередь я собирался убедиться в их наличии. Пусть я и чувствовал, что духи входили в мое тело, а точнее в душу, образуя начало для формирования духовной связи, но все равно, пока лично не увижу татуировок, не успокоюсь. Пришлось, правда, поспешно расстегивать рубашку, чтобы увидеть, что отразилось на коже. На животе у нижней части можно было видеть черную татуировку, которая представляла собой замысловатый узор, как будто тени плясали на коже. На груди с левой стороны появилось изображение летящего ворона и исходящие от него черные с красным линией трещин. С правой же стороны Появилась татуировка оранжевого пламени, в глубине которого можно было рассмотреть женский силуэт. От первых двух я чего-то подобного ожидал, а вот лисица, как всегда, удивила. Так и знал, что она не сможет удержаться от таких вот красочных деталей. Вот только такие проявления моей связи с духами слишком наглядны, чтобы оставлять их для всеобщего обозрения и тем более изучения. Даже среди шаманов, Несмотря на нашу общую приверженность к защите мира, были разногласия. А что может лучше показать твои силы, как неподобная наглядная татуировка? Когда ты знаешь всех возможных духов своего мира, это словно расписаться в своих возможностях. Поэтому был придуман метод для того, чтобы сделать эти отметки не столь явными. Медленный вдох и выдох – И я впервые в этом мире наконец-то, в полной мере, обратился к своей духовной силе. Духи, присягнувшие мне на верность, не только получили возможность получить материальное воплощение, пусть и на время, которые зависели от моих собственных духовных сил, но и стали в какой-то мере частью моей души. А раз так, то я могу, управляя своей душой, изменить и татуировки, возникшие на моем теле. На самом деле задача несложная, пусть и требующая определенного уровня контроля над собственной душой, но додуматься до столь простого способа смогли далеко не сразу. Стоило только раскрыть глаза, как в зеркале я увидел вместо четких образов просто узоры татуировок, которые не несут какого-то четкого смысла. Будто я сам не знал, чего именно хочу, и попросил у мастера-татуировщика сделать красивые и витиеватые рисунки. Теперь это смотрелось более органично и запутанно. Ну а то, что молодой княжич вдруг захотел обзавестись татуировками, это не вызовет ни у кого вопросов. Некоторые и не такое вытворяют. Тем более одеждой-то все скрыто. Впрочем, не факт, что следующие татуировки не проявятся на открытых участках кожи, но и с этим можно придумать, как поступить. Весь ритуал, если верить времени на телефоне, занял не больше часа что было даже очень хорошо и превосходило все мои самые смелые ожидания. Подобное лишь еще больше доказывало, что в этом мире, если и есть другие шаманы, то их не так и много. Будь иначе, то духи бы уже торговались насчет условий нашего сотрудничества, а может вообще отказались бы отзываться на ритуал. Но и был немаловажен такой нюанс, что пусть и теоретически, но шаман может заключить договор с неограниченным количеством духов. Но тут как бы не надорваться, ведь каждый дух для поддержания связи потребляет духовную энергию, которая еще должна быть. Не будет ее, и духи не смогут воплощаться в мире живых, а значит, и пользы от них не будет. Помнится, среди моих коллег была одна шаманка, которая любила использовать как раз множество мелких духов которых она называла «тленыши» — этакие симпатичные маленькие зверьки с большими глазами. По отдельности они были совсем не опасны, а скорее забавны. Но вот когда их собиралось хотя бы больше десяти, то их духовная энергия объединялась, и они могли становиться другим существом, обладающим куда более разрушительными возможностями. Так что духи и шаманы — это не только вопрос о количестве или качестве, но и о правильном применении их на практике. Осталось только изучить мир получше, чтобы понять, почему в этом мире такие, как я, не появились в большом количестве. Мой наставник считал, что появление шаманов есть результат защитного механизма мира, который создал нас как сдерживающий фактор перед угрозой духовного мира. Но что в этом мире может быть более опасным, чем проявление буйства стихийных духов, и им подобных существ, чуждых человеческому разуму. «Света, все же ждала меня!» — улыбнулся я, мило нахохлившаяся при моем появлении девушки. «Как вы могли подумать иначе, господин?» — возмущенно посмотрела на меня она. «Я не могла допустить, чтобы кто-нибудь вам помешал. Это же важно для вас!» «Так я...» «Ладно», — махнул я рукой, не собираясь объяснять, что и так меня никто бы не потревожил. Тем более она была в курсе того, что это действительно так. «Похоже, кому-то очень важно было личное участие в этом деле, определенная сопричастность к таинствам, что я здесь устроил. Что насчет того, чтобы перекусить? Сейчас же распоряжусь о закусках», — с готовностью отозвалась она, начав что-то набирать на телефоне. «Нет». Взял я ее за руку и, не давая продолжать. Правда, сама слуга при этом почему-то покраснела. Точнее, я вроде бы и понимал, почему, но если учитывать, что это Света, то тут могло быть намешано слишком много эмоций, чтобы сказать о чем-то наверняка. Я не хочу беспокоить людей почем зря, когда и сам могу приготовить что-нибудь простенькое. «Но так же нельзя», — потерянно произнесла Света, но свою руку не вырывала и шла за мной. «А если это мой приказ?» На миг обернувшись к ней спросил я и, не дожидаясь ответа, последовал дальше наверх. Пусть ритуал был связан с вещами духовными, но есть после него хотелось дико. В прошлый раз я был более подготовлен к созданию первого контракта. Да и тогда я ограничился всего одним. Тут же их было целых три, и я уже чувствовал, как они опосредованно влияли на меня. Пока сами изменения были еле заметны, если не знать, на что обращать внимание. Да и я в любой момент мог ограничить влияние духов на меня, что в целом не сильно одобрялось среди моих бывших коллег. Точнее, не одобрялось именно это влияние. Мой-то учитель как раз был противоположного мнения и считал, что мы должны быть в симбиозе со своими духами и не отказываться от всех возможных преимуществ, что дает подобная связь. Но к этому всему я вернусь чуть позднее, а сейчас мне действительно хотелось есть. Наверное, это довольно странное зрелище, когда княжич, пусть даже и не наследник рода, сам занимается готовкой на кухне. В такое время все работники еще спали, а будить людей из-за собственной прихоти, но не настолько я свыкся со своим положением, чтобы заставлять людей действовать в таких вот мелочах по моей указке так что я просто залез в холодильник и кладовку и на скорую руку сделал несколько сытных бутербродов и заварил нам чаю. Хорошо, что во многих вещах этот мир мало чем отличался от моего прошлого, так что долго приучаться к различным техническим достижениям не приходилось. Да и разницы принципиальной в том же чайнике не было, только название бренда другое, ну и, может, немного внешний вид, но это действительно мелочи по сравнению с тем, что могло бы быть. Что удивительно, Светлана сначала смотрела на меня ошарашенно, так как до этого я ничего подобного не демонстрировал. Но потом с большой осторожностью взялась за еду. А вот стоило ей сделать первый укус, как глаза девушки еще сильнее расширились. «Вкусно?» — с теплой улыбкой спросил я. «Ты чаем-то запивай, не надо в сухомятку есть». Пришлось ее остановить, а то я видел, как она быстро заработала челюстью, чтобы ответить на мой вопрос. «Когда вы успели научиться так готовить?» — тихо спросила Света. Похоже, сейчас ее больше заботило то, что она не проследила за мной и пропустила тот момент, когда я пытался готовить в первые разы. «В этом нет ничего сложного», — пожал я плечами, не собираясь вдаваться в подробности. «Да и в сети есть куча видео, как на скорую руку приготовить еду из того, что есть в холодильнике». Не говорит же ей право слова, что подобного рода перекусы я постоянно практиковал, и просто в этом мире у меня не было такой возможности, так как слуги приносили всю еду заранее. Она была настолько вкусной и сытной, что ни на что другое мне и отвлекаться не хотелось. А поесть вкусно я люблю, да. Да и кто от этого откажется? Мой собственный голод неожиданно оказался гораздо сильнее, чем я предполагал, и поэтому я сделал себе еще несколько подобных бутербродов, прежде чем почувствовал, что на желудке стало полегче. Все же не стоило так жадничать и сразу связываться с тремя духами, но мне необходимо за кратчайший срок стать сильнее, чтобы потом действовать более уверенно. Слишком я привык чувствовать за собой силу, чтобы отказываться от этого ощущения. Несмотря что я уже давно в этом мире, но окруженный заботой слуг, Я почти ничего о нем не знал. И не думаю, что поступление в учебное заведение для знати будет для меня таким уж легким делом. Точнее, само поступление вообще не проблема. А вот общение со своими сверстниками, большинство из которых будут одаренными различной силы, может вылиться во что-то довольно опасное. У моего рода слишком много врагов, чтобы не учитывать этот момент. А погибать только из-за вражды между родами я не хотел. Единственный выход в этом случае – самому стать силой, с которой не захотят связывать или же делать меня их врагом. Все, как и всегда. Пока ты сам не покажешь, что можешь быть достаточно сильным, никто с тобой считаться не будет. Закончив с едой и прибрав за собой, что Свету уже не позволило мне делать самому, и не допустив до мойки с посудой, я отпустил девушку. Правда, она, как обычно, сопротивлялась, и собиралась мне помочь к подготовке ко сну, но тут Света мне точно была не нужна. Вот с одной стороны, она действительно верная и преданная, причем довольно искренняя в своих эмоциях, и это не вызывало сомнений. С другой, из-за того, что она видела мое изначальное состояние, то порой ее переклинивает в сторону излишней заботы. Иногда это начинало слегка раздражать, но я умел быть благодарным. Да и сама Света постепенно училась, как следует ей поступать в нынешней ситуации. Тем более она не могла позволить опозорить меня своей излишней заботой при других, и пока что допускала подобное, только когда мы гарантированно оставались наедине. В прошлом мире у меня было слишком мало близких друзей, на которых бы я мог всецело положиться, и пусть Света еще не стала таким другом, но в ее верности я не сомневался. Да и отказываться от такой способной слуги, которая уже привыкла к моему не совсем необычному поведению, просто глупо. Но все это было уже делом вчерашнего дня. Сейчас мне нужен полноценный отдых, и лучше всего просто лечь спать. За ночь, потревожившие мою душу духовные связи немного улягутся, и утром можно будет заняться первым этапом собственного развития как шамана. Пора уже возвращать хотя бы ту часть сил, которой я располагал раньше. Определенно пора. Но уже завтра.